Двенадцать слов, которые помогают понять корейскую культуру. Например, вот я сейчас сначала спокойно попрошу: "Купите, пожалуйста". 사드 주세요. рассказывает Мария Рязанова. А теперь попробуй с aegyo. 사드 주세요. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о труднопереводимых корейских словах. В любой культуре есть какие-то слова, которые очень трудно однозначно одним словом перевести на другой язык. И именно в этих словах, как мне кажется, заключён какой-то культурный код, какие-то самые важные особенности этого народа. «Нунти» Наблюдательность, сообразительность, догадливость. Умение быстро додумываться о потребностях и намерениях собеседника. Без слов. Буквально на глаз или по глазам. Собственно, «нун» — первый слог этого слова, это как раз «глаза». Это слово, наверное, одно из самых ярких, труднопереводимых корейских слов. Оно регулярно попадает в какие-то списки вот подобных слов разных языков мира, которые ходят активно по соцсетям. Да? И вот Корею в этих списках всегда представляет именно слово нунчи. И оно такое вообще ключевое для понимания принципов того, как корейцы общаются, как они строят коммуникацию. Обычно переводят это слово как предупредительность, тактичность. Иногда даже можно встретить интуиция. Вот, но это только часть каких-то смысловых оттенков передаёт. Попробуем с вами разобраться. Итак, что же это такое? Нунчи – это способность быстро считывать невербальный контекст, быстро сканировать вот всё, что вы видите. Например, вошли вы в помещение, в комнату, где находятся люди, и вы моментально оцениваете именно с помощью глаз. То есть это как бы нечто видимое что в этой комнате происходит, кто в каких отношениях с кем состоит. И, как следствие, что значит применить нунчи на практике, отреагировать да, согласно тому, что вы заметили, и отреагировать, конечно же, с учётом каких-то правил этикета, коих в Корее множество, с учётом каких-то нюансов и иерархии и прочее. Но давайте конкретные примеры приведём. Что значит иметь нунчи? Почувствовать, что вы пришли не вовремя или позвонили не вовремя, да? почувствовать какую-то неловкость и даже, пожалуй, её предупредить, да? то есть закончить эту беседу красиво, изящно до того, как вы с собеседником начнёте ощущать какую-то неловкость, неестественность. Это наблюдательность, которая поможет вам заметить, что у вашего соседа за столом опустел бокал. И, опять же, нужно не просто его наполнить вовремя, да, но и сделать это уместно, понимать, кто должен его наполнить, в какой момент, да, опять же, с учётом этикета. Можно, в принципе, провести аккуратно аналогию, что нунчи – это такой эмоциональный интеллект или социальный интеллект, но с учётом, что корейская культура, она такая очень высококонтекстная, насыщенная какими-то нюансами, и опять же, всё это нужно учитывать. Почему это так важно? Да? Почему вот нунчи становится таким прямо... Навыкам жизненно необходимым, да, порой навыком выживания. Дело в том, что корейцы зачастую не прямо выражают эмоции. Это не значит, что они как-то неэмоциональны. Да, но вот когда дело касается конфликтных или околоконфликтных ситуаций, они скорее склонны выражать свою позицию непрямо, немногословно, сдержанно да, все время приглядываясь к окружающим, опять же, считывая их реакцию. И взрослый, солидный человек, особенно начальник в корейском обществе, Этот человек немногословный, сдержанный. И получается, что очень важно иметь нунчи, чтобы, собственно, правильно понять, а что на самом деле имеется в виду и подразумевается. Поэтому там, сказать человеку, у тебя быстрое нунчи, это значит его похвалить, да? это значит, что человеком комфортно общаться. А если мы говорим о человеке, что у него нет нунчи, да? нунти-опсо или оно у него медленное, это значит, что он неуклюжий, некорректный, порой просто бестактный. В то же время можно заметить, что иногда это слово используется немножко с сарказмом, с иронией. Ну, можно аккуратно провести аналогию с русскими словами типа «ушлый», «пронырливый», да, там, не знаю, «подсуетился», «пролез», «сумел». То есть если человек сумел как-то быстро сориентироваться в ситуации и извлечь из неё выгоду. Да. Есть такая ироничная пословица, например… Тот, у кого есть нунчи, даже в буддийском храме сумеет полакомиться креветками, солёными креветками. Ну, понятно, ирония в том, что в буддийском монастыре не будет животной пищи, да, то есть вот таким образом гипербола выражается. Но всё-таки надо говориться, что это частные случаи, и в идеале нунчи – это ни в коем случае не для манипулирования людьми, не для личных интересов, да, а для того, чтобы была гармония, да, была гармония в общем. Конечно, европеец, ну или, скажем шире, иностранец может столкнуться со сложностями, не имея нунчи, не имея представления о том, что это такое, да, потому что в ситуации, где он бы сказал прямо, или там он ждёт, что о чём-то скажут прямо, кореец будет просто ждать, когда же, значит, этот невежий иностранец, собственно, применит нунчи и что-то поймёт, просто это увидев, заметив. И там в итоге кореец там оскорблённо потянется, не знаю, там через весь стол за закуской далеко от него стоящей, негодуя про себя, как же, значит, можно было этого не заметить. Какой тут выход? Ну, просто вот развивать наблюдательность, да, развивать это нунчи, потому что обучать, конечно, таким тонкостям корейцы вас не будут, потому что, как говорится, если надо объяснять, то не надо объяснять, и в этом вся суть нунчи и есть, да, поэтому присматриваться к мимике, к каким-то полувзглядам, к каким-то сменам в настроении. Да? Вот, вот это всё надо стараться замечать. Добавлю, что за время, вот, которое прошло с момента публикации этого текста в письменном виде, вышла книга Креянки американской Юни Хонг «Нунчи». Если вы хотите <laughs> ещё больше погрузиться в это, то у вас есть все возможности теперь для этого. Мне оттуда запомнилась одна фраза, это вот, очень меня поразило, расскажу. Какая история этой женщины? Она родилась в США, но в возрасте где-то, по-моему, 12 лет, будучи уже достаточно взрослым, подростком, приехала в Корею и быстро почувствовала, что у нее нет каких-то базовых социальных навыков, которыми обладают не то, что взрослые дети вокруг нее в новом обществе. И таким образом она смогла вот эту концепцию нунчи как бы со стороны воспринять. И однажды ей сказал, там, кто ли папа, то ли кто-то из старших родственников, такую вещь что если ты кого-то обидела не намеренно, вот просто потому что не доглядела, да, потому что у тебя нет нунчи, что-то не заметила, что-то не оценила вовремя, так это больший грех больший провал, чем если ты кого-то обижаешь намеренно, потому, ну там хамишь, да, потому что во втором случае у тебя хотя бы было намерение, это позиция твоя, да, мало ли, может быть, ты как-то хотел себя так проявить, но если ты просто вот э, не доглядела, то это ну вообще, да, и вот мне кажется, это очень важная фраза для понимания, что такое нунчи для корейцев. Кибун. Настроение, душевное состояние, самоощущение. Словари однозначно переводят это слово просто как настроение, и, в принципе, не будет большой беды, если там люди, изучающие корейский, так и будут им пользоваться, вот. передаётся значение, но сама концепция, конечно, глубже и, опять же, насыщена какими-то дополнительными нюансами, потому что понятие кибун, оно тесно связано с социальной гармонией, опять же, с поддержанием какой-то благожелательной обстановки, с потерей лица. Наверняка, я думаю, все так или иначе слышали, да, что это очень важно сохранить своё лицо и опять же не дать потерять лицо собеседнику, да, тому, с кем вы взаимодействуете. То есть вся, в общем-то, корейская коммуникация, главная её задача в том, чтобы не нанести вреда вот этому кибун, вот этому настроению, самоощущению, во-первых, собеседников, во-вторых, и о своём. Кибун тоже надо всё время заботиться, потому что кто же о нём позаботится? А задеть вот этот кибун как-то человека, уязвить, да, очень легко, опять же, в корейской культуре общения, да, что можно для этого сделать? Слишком прямо отказаться, однозначно, резко, прямолинейно ответить отказом там, на просьбу, на приглашение вместе пообедать, да, то есть нельзя отказывать прямо, особенно при свидетелях, да, это может означать потерю лица. Далее, излишне настойчиво спорить, продавливать свою позицию, это тоже, да, нехорошо, не комильфо. И такой наиболее интересный, специфичный момент. Корейцы стараются не сообщать какую-то неприятную, тяжёлую информацию в неподходящее время. Даже если это порой требует срочного решения там, не знаю, в бизнесе, в политике. Может так быть, что люди решат человеку под вечер сообщить что-то, чтобы у него было время у себя дома, да, в своей как бы, крепости, там, где он менее уязвим, восстановить свой кибун за ночь, а уже там, с утра приниматься за решение проблемы. Об увольнении, да, людям тоже, скорее всего, сообщат в пятницу вечером, даже если это решено заранее. А, опять же, чтобы вот человек не терял лицо, чтобы у него было время прийти в себя. То есть в целом можно сказать, что для корейцев гладкость коммуникации и сохранение хороших отношений порой важнее там, правды, честности. Поэтому люди мягко отказывают, да, обычно в такие обороты устойчивые это помещают, типа «Ой, мне кажется, это будет сложно», «Ой, наверное, не получится», «Ой, я подумаю и скажу позже». И уже, в общем-то, вот эта фраза, она должна аккуратно намекнуть, что, возможно, человек уже подумал однозначно, нет, но просто он бережёт ваше лицо. Если в коллективе сотрудники не ладят, вряд ли они вынесут это на поверхность, вряд ли это приведёт к открытой ссоре, а если всё-таки это случилось, то виновным в глазах окружающих будет... Возможно, не тот, кто не прав, а вот тот, кто позволил вскрыть да, этот конфликт и вынести его на поверхность, потому что нужно сохранять свой кибун, кибун, других людей коллективный некий кибун. Об этом термине мы поговорим чуть позже, далее. А какой выход, возможно, да, если вы загрустили от э, того, что же делать, ну, развивать нунчи, да. То есть, если в какой-то да, культуре что-то делается иначе, значит, есть какой-то ответ да, на это. Развитие нунчи, вот этих навыков наблюдательности, предупредительности. Это как раз может предотвратить конфликты, раз уж они не должны быть открытыми. Пунвиги. Атмосфера, обстановка, общее настроение. Но это, в общем-то, неразрывно связано с кибун, это общее настроение, можно сказать, совокупность настроений участников коллектива, группы, семьи, такой психологический климат в коллективе. И пунвиги – это вот как раз то, что мы должны считывать, улавливать, входя, например, в комнату, в компанию, применяя нунчи, то, с чего мы начали. Словом пунвиги можно назвать общий контекст, предшествующий, например, там, заключению сделки, проведению переговоров. Даже в геополитическом смысле это слово может использоваться. Там, например, пунвиги между там, КНДР и Республикой Корея. Это вот контекст, который окружает отношения стран. Ну и вообще самое, наверное, простое значение, может быть, с него и стоило начать, в принципе, атмосфера. То есть можно так назвать атмосферу места, кафе, ресторан, чего угодно. А обычно в этом значении вот люди узнают сначала это слово. И я вот помню момент, когда что-то нарушило устоявшееся понимание моего этого слова, когда в каком-то учебном, по-моему, даже диалоге я встретила фразу там «Ой, ты надела новый шарф, такой красивый шарф, у тебя пунвиги теперь другая, да? у тебя изменилась пунвиги». Наверное, модное слово «вайб» здесь вообще лучше всего подходит, то есть какое-то общее ощущение, настроение, да, исходящее от человека. Душевность, сердечность, душевное тепло, ощущение привязанности и эмоциональной связи. Ну, это такой базовый компонент вообще корейского темперамента, корейского менталитета. Это то, что вот сами корейцы наверняка назовут как какую-то свою национальную черту. Тоже обязательно добавят, что очень трудно сформулировать, что же это такое. Но мы попробуем. Ну, это, как я сказала, душевное тепло, сердечность. Туда же неразрывно, да, с этим связана забота, щедрость, желание делиться, умение щедро благодарить, умение прощать, готовность прощать. Но я бы даже подчеркнула, что это не столько какая-то вот эмоция, а сколько развитие этой эмоции. То есть «тенг» — это то, что развивается, крепнет в ходе повторяющихся контактов, накопления совместного опыта, что-то, что, что растёт и крепнет незаметно, да, так подспудно, и возникнув, едва ли исчезнет, да, и даже бывает разлука только приводит к осознанию, как тебе человек был дорог, как ты к нему привязался. Приведу в пример такой, может быть, кому-то покажется уже забавной пословице, но очень показательная. ЧОЧОНГЫН САМНЁН, ПОНЧОЧОНГЫН ТАННЁН. Чонг с наложницей на три года, а Чонг с женой на сто лет. Вот как раз-таки подчеркивает да, нерушимость крепких связей семейных. Важно, что Чонг – это обязательно взаимно, то есть неразделенная любовь – это не про Чонг никогда. Ещё бы я подчеркнула, что чем нечто, что может преодолеть границы иерархии. Да, для нас это может быть очевидно, да? но для корейского, для конфуцианского общества это стоит говорить. чем может да, объединять людей разных поколений и разных статусов. Добавлю, что это не какая-то вот идеалистическая такая возвышенная концепция. Разумеется, корейцы – живые люди и порой очень темпераментные так что, конечно, Чонг включает в себя и какое-то взаимное раздражение, которое порой сопровождает да, многолетнее общение. Есть какие-то тоже устойчивые выражения, типа там «да у меня с ним всё бывало», там, «И Чонг – любовь», «И Чонг – ненависть». Ну, я так примерно перевожу, но в целом передаю смысл. Или выражение пословицы «от ссоры» «И Чонг крепнет» тоже показывает, что иногда нужно как раз повздорить, чтобы осознать, да, как сильно вы с человеком связаны, как крепок между вами чонг. То есть отрицательные чувства тоже входят сюда, потому что антоним чонг — это равнодушие. Вот только равнодушие означает отсутствие негативных чувств тоже. Добавлю ещё, что есть поговорка, что чонг крепнет или там, развивается, когда люди вместе едят. Вот. И вообще культура гастрономическая, культура Кореи — Культура еды – это тоже отдельная тема. Они стремятся вместе поесть, чтобы подтвердить, вот опять же, этот чонг. Обязательно какие-то сделки, там, закрытие сделок, завершение проектов связано с да, совместной трапезой. А также люди используют трапезу, чтобы поблагодарить, оплатить да, чей-то обед или там, кофе. Это способ поблагодарить или извиниться да, в качестве извинения тоже бывает. Ну и от себя ещё добавила бы я, что... Такой, может быть, немножко некомфортный момент, если быть не в курсе. Корейцы достаточно свободны в комментариях по поводу того, как кто-то выглядит. Ну, то есть абсолютно нормально сказать там, ой, что-то ты сегодня не очень выглядишь, или что-то у тебя сегодня цвет лица не очень. И это ни в коем случае не про желание человеку испортить настроение, как мы только что обсудили, как раз-таки всё направлено не на это. И это вот, мне кажется, с одной стороны от нунчи, да, что действительно они вот они тебя сканируют и ну раз прям это чувствуешь. То есть у меня бывали моменты, когда и какие-то положительные комментарии мне было получить немножко неуютно, потому что, ну, как бы скажется, что они немножко нарушают границы, вот. Но если делать некоторую усилия над собой и принимать это, то многое становится ясно, да? То есть они применяют нунчи, они оценивают то, в каком ты состоянии. Может быть, ты сегодня не выспалась, и там, с тобой лучше не обсуждать важных вопросов, может, тебя лучше поберечь. А с другой стороны, это чонг, да, это стремление проявить заботу о тебе. То есть, если ты не выспалась, может быть, для тебя там, купить кофе, сходить. Так что многое становится понятнее, если вот в комплексе это пытаться разобрать. Хан. Смесь ярости и покорности, мучительное бессилие от невозможности выразить гнев, Тоска из-за подавленного, неосуществленного желания, ни не справедливости, ни свободы. Это, пожалуй, такое более сложное понятие. Его можно осмыслять на разных уровнях: с одной стороны, национально-историческом, с другой стороны индивидуальном. То есть, в первом случае мы говорим о ну, такой коллективной, исторической травме. То есть о тех чувствах вот, действительно скорби, ярости и бессилия и невозможности это выплеснуть, которые в нация в коллективном да, масштабе испытывала во время колониального правления Японии да, с 1910 по 1945 год. Но с другой стороны, хан это и боль отдельного человека, который вот, горько переживает ограничения личной свободы, опять же в сочетании с невозможностью это переживание выпустить из себя. То есть есть два фактора, да, вызывающие эмоцию ханс. С одной стороны, ну, можно сказать, геополитический, да, то есть там агрессия иностранной державы, и этический, связанный с конфуцианской моралью. Несправедливость, она в обоих случаях исходит от какой-то высшей инстанции, опять же, будь то иностранная колониальная держава или люди, то есть это могут быть суровые родители, суровый муж начальник, просто власть имущие, да, несправедливо, недостойно себя ведущие. Может быть, грозная свекровь, которая там, терроризирует бедную невестку. Тот, кто выше, да, ведёт себя недостойно. Это нужно терпеть молча, да, смиренно. Нельзя это выразить. Вот отсюда и рождается эта эмоция хан. То есть гнев, получается, в итоге обращён не вовне, а вовнутрь, да, гнев на самого себя, и даже интересный факт, было такое культурно обусловленное депрессивное расстройство, прям зарегистрированное хуабиом, Хуа буквально болезнь от гнева. Это депрессивное расстройство наблюдалось у, ну и наблюдается у представителей корейской диаспоры за рубежом, в частности, в США, и вот таким образом этот диагноз попал даже в руководство да, по диагностике и там, в протоколы лечения психических расстройств в США. Разумеется, говоря о хан, мы не можем не поговорить об искусстве, и прежде всего о народном искусстве. Есть такой песенный сказ, жанр народного творчества «Хан Цури», когда в такой песенной форме рассказывает, собственно, о страданиях бедных, угнетённых, то есть хан здесь, безусловно, присутствует. И во второй половине XX века в литературе, в кино хан, можно сказать, стал, по сути, направлением в искусстве, и это тоже такой момент, который... Если человек не подготовлен ему может показаться порой, например, что корейская литература второй половины XX века слишком уж тяжелая, слишком болезненная, слишком трагичная. Ну, порой, даже вот мы с коллегами можем пользоваться для краткости отзывами, там ой, книга тяжелая, чисто хан, да, сплотный сплошной хан. Но опять же, если учитывать это, да, если знать, что был такой культурный контекст, да, то многое становится понятнее. Процитирую Пак Кюнни, это такая классик южнокорейской литературы. Замечу, кстати, что у нас в России, в Санкт-Петербурге, есть памятник ей, открытый, по-моему, в 2018 году, и это первый памятник Пак Кюнни за пределами собственно, Кореи. То есть очень такое знаковое было событие. И известна её цитата о том, что хан корейского народа – это не только печаль, но это и надежда. «Печалью пронизаны наши попытки принятия противоречия, с которыми сталкиваются все живые существа. Но наше желание преодолеть эти противоречия исполнено надеждой. В настоящем мы принимаем их. В будущем мы их преодолеем». То есть хан – это вот самая суть жизни, в которой, конечно, есть войны, болезни, страдания, унижения, но в то же время есть и надежда на лучшее. «Ури. Мы – наш, мой». С одной стороны, слово, казалось бы, предельно простое, имеющее однозначный перевод, вообще-то местоимение, но, тем не менее, да, иностранцы, изучающие корейский, быстро сталкиваются со странностями, потому что они слышат, что корейцы не говорят, например, там, «моя школа», «мой дом», «моя компания», «моя семья», «мой офис», «моя страна», то, что мы легко можем сказать, здесь они везде будут говорить слово «ури», то есть Наша школа, да, наша страна и так далее. И здесь корни этого такого, языкового явления, конечно, стоит искать в коллективизме корейцев. То есть корейцам очень нужно ощущать принадлежность к коллективу, группе, будь то семья, да, или какой-то коллектив на работе, или связанный с увлечением. Отсюда... А огромная популярность различных каких-то собраний, студий по интересам, клубов, их очень много, но особенно их много, конечно, в университетах, да, университетская пора, студенческое время традиционно связывается вот как раз с порой, когда молодой человек или девушка обрастают горизонтальными связями, поэтому там при любом университете множество различных тонари, называется тонари, вот клуб по интересам, Самой разной направленности, то есть от изучения чего-то, там, языков, танцев, игры на барабанах, до просто каких-то увлечений там клуб любителей ходить в горы по выходным. Да, и вот это как раз связано с желанием ощущать свою принадлежность к какому-то сообществу. Да, очень популярно землячество обязательно, да, то есть студенты приезжают из регионов учиться в сиул в огромном количестве, да, и им важно сразу тоже найти землячество представителей своей провинции. Яркий пример. До недавнего времени, ну как, в историческом масштабе недавнего, было совсем дико есть одному. То есть, если для нас абсолютно привычное зрелище, да, там, прийти в ресторан, заказать еды, поесть и уйти, то для корейцев человек, который ест в одиночку, это что-то подозрительное. То есть, что у него нет девушки, у него нет друзей, у него нет коллег, с которыми он вместе вышел на обед. В общем, он может восприниматься как ну, то неустроенный, неблагополучный. Поэтому там частенько могут быть ситуации, что сходи со мной, посиди в столовой даже. Там. Я знаю, что ты сейчас уже пообедал, но вот просто посиди со мной, чтобы я не один сидел. Конечно, всё стремительно меняется, и современные корейцы уже начинают себе позволять питаться в одиночку да, или путешествовать в одиночку, и язык на это реагирует, и появляются новые слова. Например, хон пап – еда в одиночестве, или хон суль – выпивание алкоголя в одиночестве, или хон нё – путешествие в одиночестве. Да, мы видим, что появление новых слов подчёркивает новизну, да, непривычность этих явлений. То есть, безусловно, это происходит уже не так редко, но осмысляется отдельными словами и терминами. Таким образом, подытожим, да, вот такая языковая особенность, то, что корейцы говорят «ури», когда мы бы сказали «мой», это не просто вот языковая диковинка, да, это сущность идентичности корейцев, коллективной идентичности. Корейцы говорят «ури», когда что-то принадлежит одновременно целой группе людей, то есть вот наш дом, наш отец, наш начальник. И иностранцу особенно трудно принять такие выражения, как «наша жена» или там, «наш муж». Но сказать «моя жена» — это значит выглядеть индивидуалистом, как бы отсечь себя, что ли, от рода, от клана. Поэтому Ури в этом контексте отражает прочность внутрисемейных связей, да, их важность и неразрывность. Да, опять же, чтобы перекинуть мостик к предыдущим словам, добавлю, что чувство причастности к ури обязательно сопутствует эмоция чонг. То есть, когда мы воспринимаем вот это наше «мы» как единое целое, да, конечно, растёт ощущение взаимной привязанности друг к другу. Эгё. Искусство быть по-детски милой. Это очень широко известный феномен, если вы смотрели какие-то клипы, да, кей-поп-исполнители, исполнительниц, в принципе, как-то соприкасались современной корейской культурой, мне кажется, точно вы могли наблюдать так или иначе это явление. Это очень широко тиражируется, да, и в клипах, и в соцсетях, и где только мне. Итак, что это такое? Это стремление быть по-детски непосредственной, такое вызывать умиление, Позволю себе слово, которое не все любят, но оно здесь очень уместно. То есть это няшность, да, вот это оно. Если нет природного эго, а, наверное, да, взрослее так или иначе люди его теряют, можно добиться эго с помощью различных каких-то приёмов. Они известны, то есть это не что-то личное, это, опять же, то, что люди повторяют друг за другом, это то, что известно, и можно там подсмотреть в видео, там, в соцсетях и так далее. Что можно сделать? Протяжно произносить гласные в конце слов или добавлять какие-то милые окончания в конце, особенно когда, например, мы что-то просим. Например, вот я сейчас сначала спокойно попрошу, «Купите, пожалуйста». А теперь попробую с «эгё». Да, с одной стороны, я более протяжно это сказала, с другой стороны, добавила ещё звук «м» в конце, который тоже такой за счёт того, что он носовой, позволяет так более в нос звучать, а всё, что в нос, оно по умолчанию более миленько. Что ещё? Ну, такое коверкание прям совсем. <laughs> Лет семь назад, уже достаточно давно, но по-прежнему эта фраза в ходу была популярна такая, я даже не знаю, как это обозначить, присказка или мем. В общем, когда девушки произносили такую фразу, значит, она «мне приснился сон», «мне приснился сон с привидением». Сейчас я произнесу сначала нейтрально, а потом во что они это превращали. Спокойно, да? На кум-косо. Куищин кум-косо. А превращали они это в нечто вроде... Но кум-коту. Куищин кум-коту. То есть тут, в общем, вытягиваются губы, но опять же, чтобы добиться этого звучания, намеренно коверкуются некоторые части слов всё это создаёт ощущение детскости, ну вот представьте себе, да, маленького ребёнка. Опять же, у нас даже детей принято, девочек, да, отдёргивать, говорить, не кривляйся, да, если там девочка излишне как-то там балуется, как-то её осадят. А здесь же наоборот, это, да, культивируется, то есть это то, что подчёркивает беспомощность, очаровательность ребёнка там или взрослой девушки. А что ещё можно делать? Сопровождать речь какими-то жестами характерными. Опять же, они все известны, да, например, там... Пальчиками указательными ткнуть себя в щёки, таким образом подчёркивая умилительность этих да, круглых щёчек и так далее. Как-то прыгать от радости, да, терпеливо трясти плечами, прямо топать ножками, показывая, что да-да, ты очень хочешь скорее там, пойти с ним в кино. Вот. Ну, опять же, всё это рассчитано на такой эмоциональный эффект получения отклика. В общем, я могу долго обо всем этом говорить, но я думаю, лучше всего, если вы заинтересовались, посмотреть оригинал. Образцом поведения в стиле EGIO принято считать клип G группы Girls Generation или Sonya OCD по-корейски. Действительно, этот клип настолько насыщен, там и движения, и характерные какие-то мимические проявления, да, и ужимки, и всё-всё, так что вы получите представление. Есть ещё песенка кью и сон», собственно, песня «Милашки», так можно перевести. Кью-йоми, кью йоми Тоже это не просто песня, но и последовательность определенных движений, которые прям можно повторять за видео. И, опять же, были какие-то флешмобы, челленджи на эту тему, когда девушки это повторяют. Вот я все время говорю про девушек. На самом деле тоже немножко я сужаю спектр, потому что Эгио это вообще про корейскую культуру. Наверняка вы могли видеть, как корейцы... Делают сердечки из пальцев или из рук, когда фотографируются. И делают это даже мужчины серьёзные в костюмах после проведения каких-то очень серьёзных официальных мероприятий там, на высоком уровне. Это тоже, на самом деле, про ЭГИО. Да? Немножко милоты, немножко умиления привнести в, даже в формальную обстановку. Что ещё? Дизайн, интерьер, одежда. Да? Повсюду есть ряд косметических брендов, которые делают ставку на ЭГИО, оформляя там, упаковку своих флакончиков и тюбиков, которые просто хочется ими обладать. Да? Настолько они милы. Разумеется, кому-то порой ЭГИО, излишне нарочитые его проявления, могут показаться приторными и даже прямо омерзительными. И сами корейцы обоих полов порой иронизируют на эту тему. Здесь мне тоже вспоминается видео очень старое, но очень оно мне запало в душу. В этом видео две девушки, кореянка, замужем за корейцем, и филиппинка, имеющая корейского бойфренды, как раз рассказывали слушательницам, как, значит, очаровать корейского мужчину. И обучали, собственно, эй Ну и тоже сначала они приводят какие-то примеры, вот типа тех, которые я вам привела, там купи, пожалуйста. А под конец одна из них произносит фразу, которая... Значит, буквально ты что, умереть хочешь? Ну, такая фраза, означающая очень напряженный конфликт, да, уже переходящий к прямой агрессии. Фраза звучит как ⁇ чуглэ ⁇ и затем вторая произносит это с Эгио ⁇ чуглэ ⁇ Вот, и вот это прямо пример иронии такой весьма <laughs> жесткой по поводу Эгио. Но все равно это никуда не уходит, несмотря на ироничные отношения. Ну, конечно, очень в культуре, особенно когда вот, касается ситуаций, когда женщины хотят что-то добиться. Тэнгсан. Пешие прогулки по горам. Корея – это страна гор, причём там много таких гор относительно невысоких, что делает очень комфортными и доступными прогулки по горам. Да? Просто хочется подчеркнуть, что Тэнгсан – это не альпинизм, и это не горные походы, да? потому что поход ассоциируется да, с каким-то длительным пребыванием в горах. Нет, это вот прогулка там, одного дня или даже половины дня. И в горы входят все семьями, берут маленьких детей, рабочими коллективами. Опять же, вот то, что я уже упоминала, тонари, да, могут быть специальные тонари тех, кто любит ходить в горы чтобы не искать дополнительно компаньонов, чтобы они всегда были. Пожилые люди очень активны. Это вот впечатление, мне кажется, любого, кто бывал в Корее и сходил на Тэнгсан, сходил погулять в горах, когда вот ты уже весь просто задыхаешься, еле идёшь, и тут тебя, на подходе к вершине, обгоняет резво, даже не могу сказать бабушка или дедушка, потому что, несмотря на очевидный возраст, это очень бодрые люди в прекрасной форме. Плюс ещё частенько эти вот горные, ну, условно назовём, горные парки, они могут быть оборудованы ещё тренажёрами какими-то, да, вот ещё эти, значит, мужчины и женщины пожилого возраста ещё и увеличивают себе нагрузку, развлекаясь на вот этих тренажёрах. Есть специальная одежда, тенсан-от, одежда для тенсана, это такие ветровки и кепки кислотных оттенков, розовых, так, фуксия, да, или там ярко-оранжевых. группы пожилых дядечек и тётечек видно издалека, вот опять же, по этим цветам. Осенью корейцы идут любоваться прекрасными красками корейской осени. Тут, кстати, тоже есть такое плохо переводимое слово танпум. Танпум это, строго говоря, красный клён, но гораздо чаще это слово используют вот для выражения вот этой красоты осенних пёстрых красок, да, то есть там «я ходила любоваться в горы танпуном». Весной люди идут любоваться цветением всего, да, опять же, цветёт всё, так, этапами одно за другим. Можно сказать, что в Корее такой культ смены времён года. Корейцы любят подчёркивать, что вот у нас четыре времени года, и они так чётко отличаются друг от друга. Вот, и, конечно, в Корее очень умеют чувствовать красоту природы, созерцать, да, вот, погружаться в это, и этому можно у них учиться. йо Yo, избыток, что-то лишнее, свободное, что-то, что, что остаётся. Это слово используется прежде всего буквально, то есть когда надо сказать, например, нет лишнего времени там, на что-то, да? вот можно сказать нет йо-ю, -йо", или нет лишних денег там, на то, чтобы поехать в путешествие, тоже можно сказать нет йо-ю, -йо". или вот буквально нет пространства дополнительного, чтобы вместить там, эту мебель здесь. Но интересно для нас, Непереводимые аспекты этого слова. Интересно, когда это слово используется, говоря о личностных характеристиках, психологических характеристиках человека. Кто такой человек, у которого есть йою? Это, наверное, важнейшая характеристика успешного руководителя ну и вообще успешного человека. Если у человека есть йо-ю, значит, он владеет собой, значит, он не суетится, он сохраняет хладнокровие. В каких-то даже там панических критических ситуациях у него холодный ум, он сознает ограниченность своих ресурсов, умеет делегировать вовремя, да? то есть он трезво да, себя оценивает, не отвлекается, не тратит энергию по пустякам, борщица добавить, не прокрастинирует, да, опять же, потому что все у него по плану, все четко. Как можно подытожить? Да? Этот человек одновременно. Собранный, степенный, сконцентрированный, расслабленный одновременно. Вот я вот вижу тут именно в сочетании этих слов вот, расслабленность и сконцентрированность, да, что-то очень восточное, что-то такое медитативное, да, осознанность, вот как она есть. Очень трудно, да, всегда это слово переводить, когда оно встречается. Приходится вот, эту лекцию быстренько прочитывать. Тяга к учебе, культ образования. Слово «составное» оно состоит из слова «кёюг» – образование и «йоль», «жар», «энтузиазм». произносится Почти тысячу лет, с 1928 года в Корее существовала система государственных экзаменов на чин. Ну, как и в Китае, я думаю, что это не новость. В основе этой системы лежит принцип меритократии, то есть представление, что в принципе в теории любой может там, сдать эти экзамены, получить должность оказаться среди чиновников надо только очень усердно учиться и учеба начиналась с детства и тут еще важно мне кажется представлять что означала подготовка к этим конфуцианским экзаменам это по сути зубрежка в огромных количествах конфуцианских текстов самих трактатов и комментариев к ним а ну и конечно иероглифика да. и мне кажется что в современном корейском обществе Место вот этих экзаменов на ЧИН отчасти заняли вступительные экзамены в ВУЗы, да, вот именно в сознании корейцев. Диплом ВУЗа – это не только карьера, ну, хотя, конечно, прежде всего, да, но это и достойное окружение, это даже удачный брак, потому что соцопросы регулярно показывают, что респонденты выбирают как одно из важнейших качеств желаемого супруга или супруги высшее образование, причём там в хорошем ВУЗе. Известна градация вузов, то есть идеал — это не просто поступить в вуз и не просто поступить в вуз в Сеуле, но буквально попасть там в тройку-четвёрку лучших вузов Сеула. Поэтому гонка начинается с детства, то есть уже совсем маленьких трёхлетних четырехлетних детей отдают там на английский. Когда ребёнок идёт в начальную школу, там к этому обязательно добавляются спорт, ещё что-то, а потом в средней школе добавляются репетиторы по, собственно, школьным дисциплинам. Ну, а настоящая гонка начинается в старших классах, когда дети уже готовятся поступать, и тут всё серьёзно, то есть действительно без преувеличения, дети занимаются с раннего утра до позднего вечера. Абсолютно нормально, когда там кружки, курсы подготовительные заканчиваются там уже в 10 вечера, в тёмное время суток, дети очень мало спят, прям, опять же, известна статистика, что там старшеклассник спит там в среднем 5 часов в сутки. И цель всего этого – это тестирование, ну, можно сравнить с нашим ЕГЭ, итоговое тестирование – Это без преувеличения событий национального масштаба, о нём обязательно будут все новости в этот день. Рекомендовано компаниям, учреждениям на час позже начинать в этот день работу, чтобы дети могли без пробок, без опозданий, спокойно, без нервов добраться до места сдачи экзамена. Даже могут на полчаса закрывать аэропорты, чтобы дети сдали аудирование по-английскому, да, чтобы никакой гул самолётов не помешал. Вскоре, потом, после проверки результатов, в новостях расскажут, конечно же, о тех, кто получил 100 баллов в этом году, но ну и, к сожалению, не обходится практически никогда без новостей о самоубийствах или попытках суицида потому что дети не справляются да, с этим грузом ожиданий на них возложенным. Да? То есть если все эти годы напряжённой подготовки ни к чему не провели, с этим бывает трудно справиться. А вообще известно, да, что в Корее высокий очень процент самоубийств вообще, и в частности подростковых. Но несмотря на то, что даже там порой и пары разводятся из-за того, что не могут найти компромисса по поводу вот, отношения к учёбе ребёнка, Тем не менее, трудно представить себе вот южнокорейское общество с его стремлением к конкуренции, да, такой жёсткой, без вот этого культа образования, без этого кёйн-нёль. Хотя, повторюсь, критика звучит. То есть это всё время в общественной повестке вопрос поднимается, а хорошо ли это так нагружать детей. Куда? Моральный груз, бремя ответственности или тягостное ощущение морального долга? На самом деле, такой у нас получился сейчас мостик логичный, потому что я заканчиваю рассказ про тягу к образованию. Несколько раз употребила слово «нагружать», да, «нагрузка». И «пудам» — это как раз про это. Слово это нередко, опять же, досаждает при переводе, а встречается оно очень часто, потому что, на самом деле, вся корейская культура общения, она про то, как не доставить или не причинить «пудам» собеседнику. Как его можно причинить? Ну, например, слишком наглой, неожиданной, неподъёмной просьбой. То есть человек должен будет отказаться. Отказаться ему неловко, особенно если он там чувствует какие-то обязательства по отношению к вам. Вот то, что он ощущает в этот момент, это как раз пудам. Поэтому, опять же, вот мы говорили до этого о том, что корейцы мягко отказывают и просят они тоже очень мягко. Они начинают заранее подготавливать. Да, то есть обязательно какие-то предшествуют слова, там, ой, ну вот я вот не просто так, я вот по такому вопросу. И могут добавить после озвучивания, собственно, просьбы, что-нибудь типа, ну, если вы не можете, то можете отказаться. Ну, то есть, в общем-то, очевидные вещи, да, но они это проговаривают. Далее, что ещё может быть источником ощущения пудам? Слишком дорогой, какой-то неадекватно дорогой обязывающий подарок, да? То есть, вот, собственно, когда мы говорим, ой, там, я ощущаю себя обязанным, вот по-корейски это и будет ощущать пудам. Далее, как отвечать на благодарность в этом случае, да, вот если вас благодарят, нужно обязательно сказать что-нибудь типа, да что вы, да я ничего особо и не делал, да ну перестаньте, то есть опять же синизить вот это ощущение пудам у человека, который так вас благодарит, да, значит он чувствует себя обязанным, да, ваша задача этот пудам у него минимизировать. Да вообще вот корейский язык, он весь вот про вот это, про то, чтобы уменьшить пудам, отсюда... Ряд каких-то конструкций некатегоричного высказывания. В корейском очень много разных способов выразить аккуратно, оценочное осуждение, некатегорично, в форме предположения, вот чтобы ни на кого не давить. Вообще, моё любимое слово, честно скажу. И вот с коллегами, опять же, с людьми, которые знают корейский, мы порой можем для краткости сказать вот, «не пудай меня», «не надо меня пудамить», это значит вот, как бы, «не нагружай меня чувством вины». Таким образом, слово явно заполняет какую-то лакуну в русском, то есть вот не хватает мне такого слова порой в русском. ТОСИ ИРАК ЛАНЧБОКС ОБЕД В КОНТЕЙНЕРЕ ВЗЯТЫЙ С СОБОЙ ИЗ ДОМА Ну, этого слова особая история именно в русском языке. Все знают, что такое доширак. Но тоширак немножечко другое. Это, как я уже сказала, Обед, взятый с собой, можно перевести ланчбокс, можно вспомнить японское слово бенто. его обычно многие знают, да, то есть это коробка, она так разделена определенным образом на отделение, туда кладется обычно порция риса, закуски, кимчи обязательно, то есть что-то, что долго не портится. И это то, что любовно там готовит человеку, мама, там, или бабушка или жена в общем, тот, кто заботится о вас. Поэтому, если мы там встречаем фразу, что там мама дала ребенку в школу, то рак, это не значит, что она там нерадивая мать, которая растворимой лапшой, кормит дитя, а как раз наоборот, она очень заботлива, она ему приготовила какой-то полноценный домашний обед. Ну а что же всё-таки по поводу слова «доширак»? Да? Надо нам разобраться. На рынок России сначала продукт вошёл под названием «доширак» с английской транскрипцией, но чуть позже заменили на более благозвучный вариант для русского уха «доширак». И особая да, судьба у этого слова в русском языке, по факту, оно стало нарицательным названием вообще для растворимой лапши. То есть, мне кажется, мы можем сказать, что там, я поел доширак, даже если это был другой бренд. Есть какие-то даже выражения, да, то есть устойчивые, там, питаться дошиком, да, это значит ну, либо не заботиться о своём питании, либо там, не иметь достаточно финансовых средств, чтобы питаться лучше. Интересно, что Россия – это один из крупнейших рынков этой лапши, и чуть ли не более популярен у нас этот продукт, чем в самой Корее. Говорят, что за последний год значительно подорожал «Доширак» что-то типа на четверть, но вряд ли это заставит как-то сдать позиции. Над материалом работали Редакторы Анна Красильщика и Мика Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим за помощь Наташу Карельскую, Дарью Гоголеву и Мишу Шапира. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте arzamas.academy.